Эпилоги Марасси Спустя 10 часов после взрыва Когда Марасси сошла с поезда в Аленделе, уже светило солнце. Поскольку ночь оказалась богатой на происшествия, в том числе предотвращенные, она ожидала, что поезд поедет порожником. Однако вагоны были набиты битком. Кто-то ехал на помощь жителям затопленного и разрушенного северо-западного района Эленделя. Другие навещали родственников. Третьи возвращались домой из эвакуации, решив, так будет спокойнее в это непредсказуемое время. Марася остановилась в толпе на платформе, чувствуя себя не в своей тарелке. Чужой. Отчасти виной была усталость. В Билминге. Ей удалось на пару часов вздремнуть после консультации с констеблем Блантач, которая наконец-то приняла доказательства злодеяний Энтроуна. Показания спасенных, особенно журналистов и политиков, которых успешно вывел двоедушник, оказали решающее действие. Маресси было неспокойно оставлять лорд-мэра и его сообщников в руках констеблей которые еще совсем недавно подчинялись ему. Но она не видела других вариантов. Учитывая все происшествия и политическую обстановку, Элендель не мог сейчас подмять Билминг под себя. Оставалось надеяться, что свидетельские показания, взрыв и физические улики убедят билминских констеблей выполнить служебный долг. Казалось, что Вакс и Уэйн, полностью уничтожили инфраструктуру, иерархию и армию круга. Труп тельсин обнаружили на крыше рощи, на неестественно посеревшей коже руки было нацарапано ногтем. Вы доказали свою состоятельность до поры. Ее внешний вид мистическим образом напоминал вознесшуюся воительницу и последнего императора когда тех обнаружили по окончании пепельного катаклизма. Удивительно безмятежный и... Ржавь. Марася отключалась на ходу. Она стояла, сбитая с толку, как дикоземка, впервые приехавшая в город. Она заставила себя пойти дальше среди последних пассажиров поезда. Нужно было помыться, поесть, а еще... Продираясь против движения, Из толпы торопливо выскочил человек в маске. Мараси не знала, как ему удалось пройти в обратную сторону через турникет, но когда Алик крепко обнял ее, наконец-то стало спокойнее. «Вот», — подумала она, обнимаясь с ним, — «вот для чего все это. А также ради миллиона других людей, но в первую очередь ради этих объятий». Алек откинул маску. Он плакал. «Все хорошо». Мараси утерла ему слезы. Алек, я жива. Видишь? Я думала, ты уехал из города». «Я вернулся», — ответил он. «Но я не из-за тебя плачу. Мы пытались с тобой связаться, но в этом хаосе все линии перегружены». По ее миру пробежала трещина. «Кто?» – прошептала она. «Уэйн», – ответил Алек. «Нет, это невозможно. Уэйн был практически бессмертен. Он был как... как камень. Тот, который втыкается в подошву так, что потом не избавится. Нет, он же был настоящей опорой. На него всегда можно было положиться. Он...» Он был ее напарником. Мараси понимала, что их работа опасна, осознавала, что каждый день они рисковали жизнью, но всегда думала, что из них двоих именно она будет той, кто... кто... «Авакс», — с трудом выдавила она. «Жив», — ответил Алик. «Ногу сломал Ага, но ничего, поправится». Он поморщился. Говорит, Уэйн бросил его. Остался, чтобы взорвать бомбу. Спасти город. Мараси крепко схватила любимого, потому что надрыв в его голосе отражал бурю в ее душе. Ей нужно было за что-нибудь подержаться, но даже в объятиях скорбь сокрушала. Она не могла с этим смириться, поверить, что его больше нет. Он и не такое переживал. Нет, однажды она вернется домой, а он будет на кухне хлистать ее шоколад. Но если этого не случится... «Не хочу сейчас об этом думать», сказала она себе. «Только когда высплюсь». Она укрепилась в самообмане, чтобы иллюзия рассыпалась лишь со временем, как камень, точимый водой. Алекс схватил ее за плечи. «Тебе не помешает изрядная порция выпечки», — объявил он. «Обещаю обеспечить в срочном порядке, как амуницию на поле боя. Ага». «Ага», — ответила она, снова обнимая его. «Тысячу раз, ага, Алик». Через час она до отвала наелась экзотических пироженых и печеней. И свернулась клубочком на мягком кресле в своей квартирке. Она наконец-то переоделась, но не в пижаму, в форму. Длинная юбка, блуза, констебольский мундир. Алик отреагировал на это с недоумением, после чего с привычными извинениями ускользнул, якобы купить вина. Но причина была в том, что Марасси, несмотря на усталость, никак не могла отделаться от чувства оторванности от реальности. Ощущение, будто что-то не так. Ей никак не удавалось свыкнуться с мыслью, что Уэйн погиб. Она отказывалась в это верить, чтобы не лишиться рассудка. Но не только поэтому. Она чувствовала, что не все закончилось, и остались еще нерешенные вопросы. И прежде чем по-настоящему отдохнуть, Нужно было на них ответить. Поэтому Марасси ничуть не удивилась, когда почти сразу после ухода Алика в дверь постучали. Явилась девушка посыльная из тех, что легко можно нанять за пару клипов. Они знали входы и выходы любых зданий и ориентировались на известных улочках октантов лучше большинства почтальонов. Девушка передала Мараси маленький конверт и убежала. Внутри оказалась карточка с символом в виде пересекающихся ромбов. «Духокровники». На обороте был адрес. Мараси проверила, с собой ли все необходимое. Удостоверение в кармане, пистолет в кобуре на поясе, значок на мундире. Винтовку брать не стала. Вооружаться до зубов было ни к чему, только надежно экипироваться. Нацарапав для Алика записку с обещанием поскорей вернуться, она вышла в город. Ее город. Она любила Элендель за разнообразие людей, за газеты, которые уже растиражировали историю о взрыве. Одни называли его предупреждением отдаленных городов, другие – диверсии с целью затопления города. Можно подумать, взорвать город целиком было менее эффективно. Но некоторые опубликовали на удивление достоверную информацию. «Рассветный стрелок с напарником спасли город. Элендаль спасен в последний миг. Отважный констебль подорвал Билмингскую бомбу». Мараси задумалась о том, что они напечатают, когда она расскажет о своих приключениях. О тайной пещере, полной похищенных людей, из которых создавали рожденных туманом. О движущихся картинках и гемалургических чудовищах. Это могло дать газетам материал на несколько лет вперед. Она двинулась к пункту назначения. впитывала на ходу запахи, приятные и не очень но непременно сильные, и звуки, чувствуя в городе живость, которая не помешает даже катастрофа. База духокровников в Валенделе выглядела более помпезной, чем Билмингская. Она расположилась в старинном поместье с винтажными окнами и аккуратно подстриженными лужайками. Марасе не пришлось даже стучать, ее сразу провели внутрь, в тускло освещенную комнату. Она ожидала, что там придется подождать, но потом заметила напротив человека. Он утопал в удобном кресле, дорогие туфли поблескивали на свету, а лицо скрывало тень. Но одно Мараси могла ясно различить – штырь в правом глазу. Перед ней сидел сам выживший. Она встречалась со смертью, болтала с кандрами, слышала рассказы Вакса о гармонии. Ей не впервой сталкиваться с легендарными личностями, вторгавшимися в ее жизнь. Но в этот раз все было иначе. Это человек, с которого все началось. Человек, переживший собственное убийство. Человек, которого ее учили почитать. Он сидел перед ней. Никогда прежде Мараси не была так напугана. Она пыталась что-то сказать, но во рту пересохло. Открылась дверь, и вошел двоедушник, придерживаясь за ручку. Они были знакомы совсем недолго, но Мараси захотелось его обнять. Он не возражал. «Рад видеть вас в добром здравии, миледи», — сказал старик. «И знать о ваших свершениях». «О!» — сподхватилась Мараси. «Двоедушник, луна -свет. «Мы слышали», — ответил старик. «Ей пришлось воспользоваться печатью?» «Да», — сказала Марасси. «Ее непросто будет вернуть», — бросил из тени Кельсер. «Возможно, из-за этого недоразумения я навсегда лишился лучшего агента». Первой мыслью Марасси было извиниться, но она сдержалась. Было бы лучше допустить вторжение, Кельсер наклонился вперед, и ей показалось, будто он слабо улыбается. Возможно, в легендах не лгали, и он был жесток, но не суров. Кто знает, можно ли доверять историям столетней давности? И даже если можно, людям свойственно меняться, особенно если живешь, точнее не умираешь, четыре сотни лет. «Двоедушник, прошу», — сказал Кельсер. «Мараси Колмс», — начал двоедушник, — «я рад предложить вам членство в Организации Духокровников. Если вы согласитесь, для меня будет честью стать вашим наставником, как того требует традиция. Нашим совместным заданием будет поиск лунасвет» и попытка вернуть ее истинную личность. «Это предложение включает доступ ко всем знаниям духокровников», добавил Кельсер. «Мы не держим друг от друга секретов». «Даже вы?» — с любопытством уточнила Марасси. «Выживший, у вас нет секретов?» Он не ответил, лишь снова улыбнулся. «У нас есть доступ к тайным знаниям и магическим предметам», — продолжил двоедушник. «Которые, безусловно, удивят и восхитят вас, миледи. Долг заводит нас в удивительные места. И все это ради той же цели, что исповедуете вы — защиты Скадриаля. «Мы не раздаем такие приглашения, кому попало», — добавил Кельсер. Итак, вот и главный вопрос. Согласна ли она? В последнее время ей отчаянно хотелось большего. Всякий раз, когда она узнавала новые мелкие подробности о конфликте высших сил, о космире, ей хотелось увидеть всю полноту картины. До сих пор она как будто смотрела на закат через щелочку в стене. Однако... «Как давно вы знали о Круге?» — спросила она. «Как давно вам было известно об их планах? О том, кем был Трел? Тишина. «Миледи, мы даем ответы после того, как услышим клятвы», — сказал двоедушник. «Таков обычай». «А с гармонией вы знаниями делились?» — спросила Марасси. «Сейс в последнее время непредсказуем», — ответил Кельсер. «С ним что-то не так. Боюсь, скорее его проблемы затмят то, с чем мы столкнулись сегодня. Поэтому мы, к сожалению, вынуждены действовать тайно. Наша организация слишком мала и недостаточно сильна. Если выступить в открытую, могущественные силы космера нас раздавят». С этим трудно было спорить. Любой законник знал, что иногда нужно работать под прикрытием. Однако Мараси повертела пригласительную карточку, затем подняла глазам и посмотрела на алые ромбы. Этого ли она хотела? Временами она была недовольна службой. Но существовала ли работа, которой всегда будешь доволен? Переворачивая карточку, она вспомнила, почему изначально пошла в констебли. Не для того, чтобы раскрывать преступления, чтобы решать проблемы, чтобы не просто защищать мир, а улучшать его. Скрытно это делать не получится. Может быть, у других, но не у Марасси. Ей придется всем лгать, а это противоречило фундаментальным клятвам которые она когда-то дала. «Ты потратила их с пользой?» спросила Армаль. Этот вопрос до сих пор преследовал Марасси. «Однажды», — начала она, — «примерно семь лет назад мне казалось, что на блюдечке подали все, о чем я мечтала. Я думала, что понимаю, чего хочу. Затем он ушел, и его отказ... Стал одним из лучших поворотных событий в моей жизни. Миледи! Недоуменно произнес двоедушник. Думаю, продолжила Марасси, Очень трудно понять, чего ты хочешь. Мы никогда не видим всей картины, обходимся тем, что есть в нашем распоряжении. Она посмотрела в сумрачный глаз Кельсера. Если я присоединюсь к вам. Мне будет позволено делиться с констеблями тем, что узнаю от вас. «А ты как думаешь?» – спросил Кельсер. «Я думаю, что служу народу». Мараси подошла к придверному столику и положила на него карточку. «Что моя власть и полномочия идут от людей. Невозможно служить людям, обманывая их и оставляя в неведении, пусть и с благими намерениями». «Подумай хорошенько», — сказал Кельсер, прежде чем она положила карточку. «Ты уверена, что именно этого хочешь?» «Нет», — признала Марасси. «Но быть уверенной — не моя работа. Моя работа — делать все, что в моих силах, даже будучи ограниченной в сведениях». Она опустила карточку. «Да». Ее поиски на этом не оканчивались. Ответ так и не нашелся. Но искать его следовало не здесь. «Я служу правительству и закону», — сказала Марасси. «А у вас, выживший, с этим исторически были проблемы. Я ценю вашу помощь и с радостью приму ее в будущем». Она качнула головой. «Но я не лучший кадр для вашей организации». У меня не получится хранить секреты, если с помощью правды можно будет кого-нибудь спасти. Ей хотелось знать все тайны, но она была сыщиком. Она найдет ответы, не продавая душу, даже самому выжившему. Кельсер не был похож на человека, легко принимающего отказ. Но в конце концов он кивнул. Мараси пожала руку двоедушнику предложила помощь в поисках луна -свет и вышла обратно в город, к жителям Эленделя. Идя среди них, слушая об их заботах, страхах, неуверенности в завтрашнем дне, она вспомнила о том, чем пожертвовала ради повседневной рабочей рутины, о планах на жизнь, которым долгие годы следовало, но в итоге переросла. Могла ли она вновь вернуться к ним, став мудрее, понятливее, гибче? Именно в этот миг усталости и торжества она осознала, чего же на самом деле хочет. Оставалось только составить план. Хороший план. Просанва, двоедушник, проводил ее взглядом и сокрушенно покачал головой. Прискорбно и поразительно. Ему нравились люди, ни перед чем не отказывающиеся от своих принципов. В конце концов, эфиры специально создали людей так, чтобы никто не мыслил одинаково. Когда входная дверь захлопнулась, а Мараси Колмс покинула поместье, и за кресла Кельсера вышел Длавил. На коротышке была причудливая и устрашающая деревянная маска. Но говорил он... Без южно-скадриальского акцента. Его говор был серебросветским Нужно от нее избавиться, тихо сказал Длавил. Она порядочная женщина, возразил двоедушник. Я не позволю причинить ей вред. Ей известны наши секреты, настаивал Длавил. Она знает эту базу. Видела, что умеете выслу на свет. Она для нас опасна. Мы поделились с ней секретами безвозмездно, — парировал двоедушник. Она отказала, но ничего у нас не украла. Господин Кельсер, утихомирьте его. Дловил, хватит. Кельсер включил лампу и откинулся в кресле. Двоедушник прав. «Она не знает ничего, что нельзя узнать самостоятельно, изучив космер. Базу придется сменить, но тут мы сами виноваты». Луна Свет была уверена, что она не откажется. Доловилс молчал. Выражение его глаз под проклятой маской было невозможно прочитать. Двоедушнику не нравилось, что он не видит эмоций Доловила, но тот как и его неистовая сестра на Рошаре, никогда не снимали маску. Она практически вросла в кожу. «Дловил, не вздумай меня слушаться, сказал Кельсер. «Не смей даже пальцем тронуть ни ее, ни кого-либо в этом городе без моего разрешения. Понял?» «Да, лорд Кельсер», — ответил Длавил и вышел в заднюю дверь. Кельсер громко вздохнул и поднялся с кресла. Они с двоедушником подошли к окну и посмотрели на город. «Вчера ты прекрасно справился», — сказал Кельсер. «Спасибо, старый друг. Мы едва не потеряли все». Двоедушник с поклоном принял благодарность. Ему было приятно. «Ты благословлен!» — услышал он в голове голос Селаджаны. «И достоин всяческих похвал!» Это было еще приятнее. «Нельзя было до такого доводить!» — сказал Кельсер. «С Эйзедом действительно что-то не в порядке, и становится все хуже!» «Что же нам делать, милорд?» — спросил двоедушник. Кельсер прищурился. «Боюсь», — прошептал он, — «нас с Богом ждет сложный разговор».